Глава 49. Таня. Я захлопнула за Димой дверь и привалилась к ней спиной. Зажала рот ладонью, чтобы тут же не зареветь в голос, пока он еще там, в подъезде. Сердце скакало, как подстреленный заяц, вырезалось в ребра и стекало кровью. Господи, как больно, как нестерпимо больно. Все силы я потратила на то, чтобы продержаться перед ним, чтобы говорить спокойно, когда на самом деле внутри я просто погибала — разваливалась на кусочки, и под конец всё-таки сорвалась. И вот он ушёл. Внизу хлопнула дверь. Я сползла по двери на корточке и взвыла в голос. «Что я наделала?» «Что я наделала?» — шептала в ужасе и уливалась слезами. А затем я отомкнула замок и выскочила в подъезд. Нашла на лестнице, на грязной ступени, его браслет. Подняла как самую хрупкую ценность и вернулась домой. «Нет, я всё сделала правильно», — говорила я себе, когда истерика, наконец, отпустила. Ведь действительно мы оказались в тупике. Никакого выхода у нас не было. Только мучиться самим и друг друга мучить. Зачем нужна эта агония? Всё равно ничего бы у нас не вышло. Я его матери как кость в горле, чтобы Димка не говорил. И перетягивать его на себя как одеяло — это нечестно и жестоко, в первую очередь по отношению к нему. Я просто его отпустила. Отпустила. Сейчас. Потому что позже это было бы ещё больнее. Да, всё правильно, только почему так невыносимо тяжко? Почему ощущение, что именно я сейчас растоптала и его, и себя, и хоть какую-то надежду? Даже не надежду, наверное, а что-то светлое, что между нами было. Весь день до самого вечера я места себе не находила. Кляла свой дурацкий характер, плакала, убеждала себя, что так будет в конечном итоге лучше. Но сама же в это не верила. Может, ему и будет лучше. Не придётся разрываться. А каково будет мне? Видеть его каждый день в школе — это же как соль на свежую рану. К вечеру я всё же кое-как успокоилась. Только сердце соднило и ныло. Но, наверное, это надолго. Ну и, конечно, я на нервах ждала возвращения отца. Вдруг он опять припрётся домой пьяный и буйный. Вдруг учинит мне расправу за попытку побега. Впрочем, сегодня эти опасения не вгоняли меня в леденящий ужас, как накануне. Мне было настолько плохо из-за Димы, что даже страх перед отцом померк. А пришёл он поздно, но трезвый, как стёклышко. И это ещё не всё. Заслышав шум в прихожей, я тотчас напряглась. Отец бродил по квартире, потом заглянул в мою комнату. Я настороженно уставилась на него в ожидании, что скажет. А он молчал. И не заходил. Так и топтался неуклюже на пороге, словно ему неловко. И не смотрел на меня прямо. Взглядывал украдкой и сразу опускал глаза. От него плохо пахло. Застарелым потом и чем-то вроде машинного масла. Но главное — не перегаром. Тут я заметила, что в руках он сжимал какой-то пакет. Обычную непрозрачную маечку. «Как ты, Танюша?» — спросил он. Я не сразу ответила, а потом сказала честно. «Вообще-то ужасно». «Прости меня». Я никак не отреагировала. Сидела и смотрела на свои руки, сложенные на коленях. «Танюш, я ж папка твой». Я же за тебя готов любого порвать. Только ты меня чуть не порвал, — буркнула я, не поднимая глаз. И меня перемкнула. Да знаю я, знаю, виноват я. Я десять лет сидел и думал, что выйду и найду этого ублюдка, этого рощина, и добью его, сучонка. А тут вы с Валькой. Меня просто перекрыло в тот момент. — А вдруг тебя снова перекроют, и тогда добьёшь меня? — Нет, нет! — отец замахал руками. — Клянусь, сука, бы... Он осёкся и, боже, смутился, что ли? — Никогда тебя больше не пальцем. Клянусь и с пьянками завяжу. Мне ж самому уже тошно было. Больше ни-ни. Вот увидишь. Мы еще заживем с тобой, нормально заживем, как люди. Я ж все понял. Только не надо с этими рощинами, не связывайся с ними, прошу. Не из-за меня, а ради матери, ради Аришки нашей. Гнилые они люди, наглые, перешагнут и не заметят. Я ж за тебя боюсь. Надоешь ему, и они тебя, как мусор. И в груди и так болело, а от его слов будто поранен наждачкой проехались. Я с Димой Рощином рассталась, но чтоб ты знал, он не такой. «Да не бывает так! С волками жить, по-волчьи выть! И он просто сейчас свое истинное лицо не показывает, пока ты ему нравишься. Хорошим перед тобой представляется, но всё это до поры до времени. Все они такие». Я не хотела спорить с отцом. Видела, это всё равно бессмысленно. Отец ещё с минуты молчал, стоя, потом вышел, но тут же вернулся. Забыл. Это же тебе. Вот. Он протянул пакет. Я поколебалась, но заглянула внутрь. Там оказался мобильный телефон. В скупке сегодня купил. Немножко не новый, конечно, но работает. Спасибо. Кивнула я. Добрый отец ещё и с подарками. Мне даже как-то не по себе было. После ужина он лёг спать и захрапел почти моментально. Я вымыла посуду, потом заметила, что его пуховик соскользнул с вешалки на пол. Оказывается, петля была оторвана, и отец просто накидывал его на крючок воротником. Я тоже уже собиралась пойти спать, но подумала, пришить — минутное дело. Взяла нитки, иголку, уселась и тут нащупала во внутреннем кармане что-то плотненькое. Вытащила, а это моё письмо. Аккуратно сложенная вчетверо. Я зашивала ему эту дурацкую петельку, глотая слёзы. Потом зарядила телефон, вставила свою сим-карту и только включила, как посыпались уведомления. Да, Димка мне и правда много раз звонил, и классная звонила, и кто-то ещё с незнакомых номеров. «Классный перезвоню завтра утром», — решила я. А Рощин... «А всё кончено». Надо как-то с этим смириться и привыкать жить без него. И пусть мне до боли хотелось услышать его голос, я себе сказала твёрдо, «Никогда ему больше не позвоню, не подойду, не заговорю, и ему не отвечу». И это не обида. Просто так надо. Он ещё не понимает этого, наверное, но скоро поймёт. Мы ломимся с ним даже не в закрытую дверь, а в стену, где нет никакой двери. Разбиваем лбы, калечимся, сходим с ума. И чем быстрее прекратим, тем будет лучше обоим. Боль скорее пройдет, если не бередить душу. Надо просто перетерпеть. Ночью я несколько раз просыпалась от собственных схлипов. А что снилось, не помню. Но проснулась совершенно измученной. Набрала Александру Михайловну. Та тут же начала тараторить, как из пулемёта. Директор её вызывал, отчитывал за мои пропуски, зачёты надо срочно все сдать. И только потом сподобилось поинтересоваться, почему меня нет который день в школе. Не моргнув глазом, я ей соврала. На меня напали три дня назад, избили и ограбили. Ну а что? Не рассказывать же ей про отца. Тем более она у нас как сорока. Что услышит, тут же разнесёт. Зачем мне такая слава в школе? Она, конечно, принялась охотиться и причитать. «Боже, какой кошмар! Кто это был?» «Не знаю, парни какие-то». «А сколько их было?» Сочинять целую историю мне страшно не хотелось, но теперь, нравится-не нравится, приходилось следовать легенде. «Двое. Господи, и что? Полиция их ищет? А они тебя не это? Ну, больше ничего тебе не сделали?» Они украли у меня телефон и ударили один раз по лицу. «Всё!» — начала раздражаться я. «Ну, хорошо, хотя, конечно, очень плохо. Хорошо, в, в смысле, что ничего хуже не сделали». Она ещё минут пятнадцать вздыхала и охала, а вечером примчалась самолично. Глядя на мой подбитый глаз, она сочувствовала и обещала, что всех учителей обойдёт и договорится насчёт зачётов. Но лично у меня закралось подозрение, что она просто явилась с проверкой, не вру ли я. Хотя, может, это я такая циничная и не верю в людей уже. И ещё я пропустила один момент. Класная приходила к нам вечером, а днём в 4.15 звонил Рощин. Я не ответила, то есть не приняла вызов. Но потом написала ему сообщение. «Не звони мне больше, пожалуйста, никогда». Конечно же, после этого я опять расклеилась и ревела часа два. Хорошо, хоть к приходу Александра Михайловна уже маломальски пришла в себя. До конца недели я ещё отсиживалась дома. Дима мне больше не звонил и не писал. И я, с одной стороны, думала, ну и хорошо, а с другой всё равно расстраивалась, тосковала и сама на себя злилась. Ну что я за человек такой невозможный? А в понедельник шла в гимназию сама не своя. Всё думала, как себя вести, когда мы с Рощином встретимся. Волновалась до дрожи. Но уроки шли, а Диму ни на одной перемене я так и не увидела. Даже в столовой. И мне бы вздохнуть облегчённо. Боялась же этой встречи. Боялась, что не смогу при нём вести себя, как ни в чём не бывало. И вот его в школе нет. И у меня сердце сразу не на месте. После уроков мы с Филимоновой спустились в гардероб. И пока одевались, она вдруг спросила. «А как там Рощин?» Я сразу внутренне сжалась, скокожилась вся, будто во мне заскулила больная собака. Но ответила безразлично, хотя и... Наверное, я слегка переборщила с холодом. Понятия не имею. Филип вдруг развернулась и замерла шарфом в руках, глядя на меня, как на ненормальную. Не поняла. Чего тут непонятного? Он сам по себе, я сама по себе. Но Филимонова продолжала смотреть на меня, будто я несу какую-то несусветную дичь. В смысле? Вы поссорились? И хочешь сказать, что тебе пофиг теперь, что у него мать умерла? И ты поэтому на похороны не ходила? Ашки сказали, они были. Что? Еле слышно выдохнула я и больше не смогла произнести ни слова.